Рационализация. Это сравнительно сложная защита, которую человек использует, чтобы сделать неприятные факты более приемлемыми. При рационализации человек рассуждает и находит объяснения, которые могут быть как истинными, так и ложными, неважно. Главное, чтобы они выглядели убедительно для самого человека. Например, при эпидемии ковида люди могли снижать свою тревогу, рационализируя так. Ничего страшного, эпидемии случаются. Если сделать прививку, болезнь будет протекать легче. Рационализация близка к правде. Вакцины действительно снижают вероятность тяжелого течения. Ничего страшного, эта болезнь меня не затронет, так как тяжело болеют только пожилые. Рационализация не слишком близка к правде, но имеющая к ней некоторое отношение. Статистика действительно говорит о том, что молодые умирают от ковида реже. Ничего страшного. Я читал в интернете, что ковид просто выдумали, чтобы ограничить нашу свободу. «Он не страшнее простуды, поэтому я не буду носить маску». Далекая от истинная рационализация. Ковид очень заразен, и без маски можно заразить человека из группы риска, а также заразиться самому. Пропаганда, кроме возбуждения эмоций, использует и склонность людей применять для рационализации первое попавшееся, самое удобное объяснение. Например, Кривлянди находится в экономической блокаде. Это удобный случай поддержать отечественных производителей, рационализируют люди вслед за пропагандой. Наконец-то мы избавимся от позорной зависимости от импорта и начнем производить все свое. При этом упускается из виду, что в современном мире невозможно процветать, находясь в изоляции. Глобальное разделение труда — это не позорная зависимость, а естественное для всех областей жизни состояние дел. Кривляндия будет страдать без импортных запчастей и семян, так же, как страдает Ергалия и другие страны материка без кривлянских нефти и газа. Отыгрывание вовне. Этим не вполне изящным словосочетанием традиционно переводится английское «acting out». Человек, испытывающий определенные чувства, выпускает пар с помощью каких-либо активных действий. Например, чтобы развеять тоску, он напивается и находит повод подраться. чувствует себя униженным после выволочки начальника и издевается над сыном за несделанные уроки. Пропагандисты понимают, насколько важно людям отомстить реальности и в результате почувствовать себя лучше. Отыгрывание вовне позволяет трансформировать трудные чувства в гораздо более приятные. Например, если ты беден, а сосед богат, мы можем позволить себе ограбить его, отомстив за свою бедность. Так происходило в Советской России при раскулачивании. Все эти защиты, как и многие другие, служат тому, чтобы тем или иным способом убрать неприятные чувства и заменить их иными, более приятными. Итак, мы раскрыли главный внутренний механизм, с помощью которого пропаганда внедряется в наши головы. Пропаганда убирает неприятные чувства, которые мы не в силах принять, и подменяет их другими, более приятными. Вот как это происходит в Кремлендии. Люди чувствуют тревогу из-за того, что инфляция и дефицит съедают их зарплаты. Пропаганда предлагает им затянуть пояса во имя благо Родины и почувствовать гордость за свою стойкость, ощутить товарищество и принадлежность к великому народу. Люди видят, что у них нет возможности для самореализации, социальные лифты не работают. Они ощущают свою беспомощность, их самооценка падает. Пропаганда предлагает им новый вариант самореализации. Вы — граждане Великой Империи! «Вы спасете мир от апокалипсиса!» Люди ощущают свое коллективное могущество, принадлежность к высокой миссии. Их самооценка растет. Люди боятся войны и потрясений, их гнетет неуверенность в будущем. Пропаганда смягчает новости, используя эвфемизмы. Вместо падения ВВП — отрицательный рост. Вместо взрывов — хлопки. Вместо «корабль утонул» — плановое погружение. Она говорит, «Спите спокойно, граждане, мы о вас позаботились». Люди успокаиваются. Люди чувствуют себя одинокими и отверженными, они видят, что их возможности резко упали, что они не могут никуда поехать и что законы становятся все более суровыми и репрессивными. Пропаганда заставляет их чувствовать вместо этого сплоченность и принадлежность к большинству, противопоставляя их воплощенному злу, террористам. «Кто не с нами, тот против нас». Люди вынуждены идти на компромиссы с собой со своей совестью, и стыдятся этого. Они ужасаются войне и чувствуют вину из-за того, что Кривлянди убивают людей в других странах. Пропаганда говорит им, быть кривлянцем не стыдно. Пусть стыдятся проклятые предатели, которые уехали из страны. Не мы, а террористы убивают мирных жителей, а мы их спасаем. Вместо стыда и вины появляются праведный гнев и радость. Мы на стороне добра. Сразу же сформулируемый главный принцип противостояния пропаганде. Невозможность принять свои неудобные чувства дает возможность пропаганде нас обманывать. Потребность скрыть подобные чувства от себя — это и есть та лазейка, в которую проникает пропаганда. Если мы осознаем свои чувства, если мы в силах вытерпеть свой стыд, беспомощность, одиночество, вину, страх, мы сможем противостоять пропаганде. Только и всего. Но как же это сложно? Тому, как сделать себя неуязвимым для пропаганды, посвящены третьей и четвертой главы этой аудиокниги. Раздел второй. Красные кнопки пропаганды. Теперь, когда мы выявили главную причину эффективности воздействия пропаганды на наши умы и сердца, мы можем начать ловить ее на слове, чтобы она не поймала нас. У каждого из нас есть свои слабые места. Нет людей с абсолютным иммунитетом к пропаганде. Существует множество разных красных кнопок, или, как часто их называют, триггеров, и на каждого из нас найдется свой. Триггеры воздействуют, давят именно на те слабые места, которые для нас наиболее болезненны. Приведу примеры нескольких психологических механизмов, раскрывающих работу пропаганды в отдельно взятых людях. Казалось бы, на персонажа этих историй не так уж легко воздействовать. Я специально рассматриваю именно такие типы личностей. Тем не менее, пропаганде это удается. Ивар уехал из Кривляндии, когда началась война. Он далек от политики, просто его могли призвать в армию отправить на фронт. Сбережения Ивара невелики, а найти работу за рубежом трудно. Боясь кривлянских шпионов, страны материка неохотно выдают кривлянцам визы. Ивар тоскует по родине и одновременно испытывает чувство вины за то, что его соотечественники убивают людей. Ивар ненавидит пропаганду, но в один прекрасный день он читает разумную, взвешенную статью. Там пишут, кривлянцев никогда не любили за границей, к ним всегда относились несправедливо. Они завидуют нашей великой культуре и хотят, чтобы уехавшие не конкурировали с ними на рынке нашей рабочей силы. Сегодня, пишет автор статьи, замаскированный пропагандист, дискриминируется целый кривлянский народ. Ивар испытывает сложные чувства. Он думает, не вернуться ли ему, раз его здесь так не любят. Он начинает злиться и на другие страны. Кажется, они и правда завидуют великой культуре Кривляндии, пользуются ситуацией, чтобы навсегда разрушить ее. А раз так, может вернуться и отомстить им всем? Бессилие, тревога, стыд и вина — трансформируются в гнев. Красная кнопка Ивара — отвержение. Мейлура возглавляет Кривлянский благотворительный фонд, помогающий детям. Фонд всегда был подчеркнут вне политики. После начала войны многим артистам, которые обычно собирали огромные залы и отдавали по 10-20% выручки фонду, пришлось уехать. Остались и выступают те, кто поддерживает войну. Чтобы дети выживали и продолжали лечение, Милуре пришлось обратиться к тем, кто остался. «Отлично», — сказали организаторы концертов. «Вам осталось только публично выразить свою позицию. Кроме того, сбор будет организован под эгидой наших элитных военных подразделений». Милура, не раздумывая, согласилась. «Теперь пропаганда может записать ее в свой актив. Певец войны элитные гвардейские части спасают детей, а те, кто был против, жалкие предатели, уехали из Кривленди». Перед каждым концертом Мейлура в ужасе понимает, что пока она спасает больных детей, от ее имени убивают других детей в других странах. Ей невыносимо об этом думать, и она применяет рационализацию. Я делаю свое дело, несмотря ни на что. Красная кнопка Мейлуры — вина. Сезар, староста Кривлянской деревни, неравнодушный человек и активист. Он считает, что не его это дело мешать царям друг с другом воевать. Зато он многое делает для села. Восстановили церковь, пригласили в школу отличных учителей, очистили реку, построили дорогу. Село процветает, люди радуются. Девиз Сезара «Не надо негатива». Вместе с тем, многие отмечают, что хотя раньше Сезар был далек от политики, теперь он вместе с районной администрацией устраивает военно-патриотические игры для мальчиков, и проводят детские учения на реке. «Только без негатива», — повторяет Цезар. «Война, не война, все это от нас далеко. А чего плохого в патриотизме, в любви к родине? Ведь мы просто занимаем детей, даем им нравственный стержень. Лучше, что ли, чтобы они бухали, как в соседних деревнях?» Красная кнопка Сезара — бессилие. Так пропаганда жмет на красные кнопки приличных людей. они тоже становятся ее жертвами. И таких красных кнопок очень много, на любой вкус. Например, если ваша красная кнопка — тревога за будущее, вам могут понравиться лозунги о мудром руководителе. Если же этого вам недостаточно, и вы хотите, чтобы вас успокоили умными рассуждениями, к вашим услугам статьи, битком набитые непроверяемыми аргументами в духе Галопа Гиша. Слушай перечисление уловок пропаганды в предыдущей главе. Вы не сможете в них разобраться, но их обилие загипнотизирует вас, а титулы и авторитет автора статьи уверят в том, что все написано по делу. Если вы стремитесь к объективным взвешенным суждениям, все подвергаете сомнению и предпочитаете изучать любую проблему под разными углами зрения, пропаганда может предложить вам поразмыслить, кому выгодно ослаблять Кривляндию. Ведь нужно рассмотреть все со всех сторон, не правда ли? А если дать голос только одной стране, можно впасть в противоположную крайность. Иными словами, не все так однозначно. Под видом этой неоднозначности вы можете проглотить ложь. Если человек всю жизнь страдает от отвержения, начиная с родительского дома и времен школьной травли, его может подкупить теплая атмосфера товарищества, когда его готова принять таким, какой он есть. Если же он вдобавок к этому мстителен и зол, его привлечет возможность покомандовать, а то и отыграться на тех, кто раньше был недоступен. Например, донести на слишком умного однокурсника, выступающего против линии партии. Если ваша красная кнопка — жалость и ужас, испытываемые от фактов гибели мирных жителей, пропаганда представит дело так, что невинные увеенные жертвы на совести террористов, а Кривлянская армия пришла всех спасти. Переживания горя и жалости часто бывают невыносимы, ввергая чувствительного человека в серьезную депрессию, доводя до ежедневных слез. Если лживые объяснения подоспеют вовремя, горе может конвертироваться в праведный гнев на врага. Другой вариант, чтобы не рассыпаться на части, человек может сознательно отказаться от получения новой информации. Не надо негатива. Если вы знаете свои красные кнопки, вы можете принимать определенные меры для того, чтобы помешать пропаганде на них нажимать. Скажем, в случае с горем, жалостью и печалью, вы, во-первых, ограничиваете потребление шокирующего контента. Прежде чем кликнуть на видео с рыдающими родственниками убитого, спросите себя, нужно ли вам смотреть подобное, если у вас низкий порог чувствительности к таким переживаниям. Не беспокойтесь, равнодушие вам не грозит. Во-вторых, очень важно придерживаться фактов. Кто именно убил этого человека? Есть ли этому доказательства? А в случае со стыдом или страхом отвержения очень важно не оставаться в изоляции. Нужно, чтобы у вас были единомышленники, которые вас поддерживают, и с которыми можно поделиться переживаниями. Далее мы более подробно разберем механизм воздействия некоторых самых популярных красных кнопок пропаганды и обсудим меры борьбы с бесконтрольным их нажатием. Раздел 3. красная кнопка «Хороший родитель». В голове каждого из нас есть не полностью осознаваемый нами список приятных, желательных для нас способов коммуникации с окружающими. Нам нужны хорошие собеседники, спарринг-партнеры, с которыми мы оттачиваем аргументацию для своих решений. Иногда нам нужен человек, который нас вдохновляет. И почти у всех в этом списке есть в том или ином виде фигура старшего и мудрого. Это не обязательно должен быть реальный ныне живущий человек, и у нас не обязательно должна быть возможность обратиться к нему напрямую, даже если он действительно существует где-то в мире. Здесь не может быть единого рецепта, так как разные люди имеют разные отношения со своими старшими. Кому-то, например, просто приятно знать, что где-то живет-поживает его старенькая учительница по литературе, и пока она жива, в мире теплее. Другой же с детства привык советоваться со своим старшим братом и во всех жизненных решениях полагаться на него. Для некоторых из нас иметь старшего и мудрого настолько важно, что в обмен на эту возможность они готовы возложить на старшего часть ответственности за свою жизнь. Такие люди любят иерархические структуры, где решения спускаются сверху. Им легче существовать в условиях традиционной семьи, в которой муж принимает решение за жену, А родители за выросших детей. Именно такие люди особенно уязвимы, когда правитель государства начинает играть перед гражданами роль заботливого родителя. Здесь просится слово «подданные», ведь неотъемлемое право гражданина — самостоятельное принятие решений. Авторитет властей для них очень высок, и пропаганда работает в их головах практически не встречая препятствий в виде критического мышления. Как же это ведь сам папа сказал? Такой человек предпочитает свободе безопасность, а риску — надежность, преувеличивая степень риска и принимая решения в пользу стабильности, даже если оно обходится явно слишком дорого. Например, не хочет менять работу в госструктуре на более перспективную в частной фирме. Способен делегировать решения наверх, куда пошлют, туда и поеду. Мое дело — исполнять приказ. Склонен испытывать сыновнюю любовь и благодарность к мудрому и заботливому руководителю, облегчение от того, что часть решений принимается за него. Готов терпеть лишения или работать больше положенного, охотно отказывается от каких-то благ, особенно от благ выбора, если этого требует сохранения лояльности. Прислушивается к официальной точке зрения властей, не считает нужным ее проверять, а другим точкам зрения доверяет меньше, относится к ним с подозрением. Многие считают, что такое поведение и такие черты были свойственны, например, гражданам Советского Союза. Действительно, можно выделить характерный тип послушного советского гражданина, вроде того, что был сатирически изображен в образе Семена Семеновича Горбункова в фильме «Гайдая и бриллиантовая рука». Однако, было бы упрощением думать, что советская действительность сама по себе воспитывала подобных людей, или что с ними не соседствовали совершенно иные характеры, инициативные, смелые, свободные, способные проявить себя, пойти против системы или существовать отдельно от нее, скрывая свое стремление. Вспомним о 25% детей-нонконформистов в экспериментах с кашей. Стремление иметь в лице власти хорошего родителя не социальная, а характерологическая черта. Конечно, авторитарные и тоталитарные режимы с большей вероятностью заставляют человека проявлять эту свою черту, но это не является неизбежностью. Если вы замечаете за собой усталость от принятия решений, стремление передать инициативу более мудрым старшим товарищам, задайте себе несколько важных вопросов. Какими были мои отношения с родителями, учителями, старшими в семье и во дворе? Какие хорошие старшие и плохие старшие встречались в моей жизни? Как они обращались со мной? Как я относился к ним? Например, испытывал ли я страх перед наказанием? Были ли у меня близкие, теплые отношения с кем-то из родителей? Как вела себя первая учительница, учитель? Что из этого опыта мне кажется полезным, а что не очень? Что мне сейчас помогает, а что нет? Чего мне, возможно, не хватило? Не пытаюсь ли я компенсировать, дополучить да это сейчас во взрослой жизни? Например, не назначаю ли я вождя на роль отца? Если у меня есть опыт, который мешает мне и формирует мое желание зависеть от старших, то как я могу удовлетворить свою потребность в защите, безопасности и при этом продолжать распоряжаться своей жизнью самостоятельно? До какой степени я готов следовать за старшими и слушаться их в своей общественной, профессиональной, частной жизни? Мы все обладаем разными характерами, имеем разный жизненный опыт. У многих сложные отношения с родительскими фигурами. Но это еще не значит, что мы обречены всю жизнь искать отца в каждой потенциально авторитетной фигуре. И, без сомнения, мы в силах отделить внутреннюю потребность в защите и передаче ответственности от желания отдать свою свободу за видимость безопасности. А Это всегда именно видимость. Ведь на деле вожди и правители совсем не дрожат жизнями своих детей и спокойно приносят их в жертву, примером чего может служить любая большая война. Раздел четвертый. Красная кнопка «Козлы отпущения». Еще одна важная потребность людей, которую закрывает пропаганда, это канализация агрессии. Разделяя людей и назначая козлов отпущения, пропаганда как бы делает травлю легитимной. Обычно пропаганда рационализирует эту разрешенную агрессию как защиту или как очищение. Объект агрессии объявляется агрессором, а мы только защищаемся. Так, Кривляндия заявила, что террористы и сторонники апокалипсиса уже находились на низком старте и были готовы напасть на нее, и лишь своевременное превентивное вмешательство спасло кривлянцев от вторжения. Также в Советском Союзе какая-либо социальная группа объявлялась вредной, сравнивалась с сорняками, пожирающими сад насекомыми и так далее. Религия — опиум для народа, не жалей поповского сада и огорода. Так партия в Советском Союзе проводила чистку рядов. Фашисты также использовали дискурс очищения, объясняя, почему нация должна избавиться от евреев, цыган и душевно больных. Как правило, объекты агрессии постоянно меняются, так как, во-первых, старые могут быть уничтожены, а во-вторых, конкретный объект не так важен и всецело зависит от того, что в данный момент выгодно власти. Германия, Италия, Китай. и другие страны могли быть друзьями или врагами Советского Союза в зависимости от перипетий внешней политики. Объектами агрессии становятся не только страны, социальные группы или конкретные персонали, но и другие сущности, например, вещи, качества, стили, слова. Это может быть вредная книга. Компания против доктора Живаго Пастернака в СССР или сатанинских стихов Салмана Ружди в исламском мире Бредная музыка. Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продаж. Продукт сыр, пармезан или грузинское вино в постсоветской России. Каким образом граждане могут проявлять свою агрессию? Предлагаются разные способы. Пропаганда может задавать тон, используя гневные эмоциональные инвективы прямую брань, навешивая ярлыки и клички. Поощряется снижение толерантности к объекту агрессии в быту. Например, еврейские погромы, патрули, обрезающие длинные волосы у молодых людей, побивание камнями девушек, одетых, не как подобает правоверной мусульманке. Практикуются способы разделения, изоляции, гражданам запрещается ездить в какую-либо страну или страны, неугодная социальная группа подвергается сегрегации, преследованиям. Пропаганда может регулировать уровень агрессии в обществе, подогревая подозрительность и тревогу граждан или понижая ее уровень. Она также может искусно направлять ее в нужное русло, отвлекая внимание народа, например, от снижения уровня жизни или недостаточного успеха военной кампании. Дело даже не в недостаточной информированности. Даже если люди понимают, кто виноват на самом деле, они не могут направить свои чувства на истинного обидчика. Поэтому им дается возможность обвинить кого-то еще. Так, виновниками инфляции в Крымляндии были назначены страны, которые ввели против нее торговую блокаду. Когда пропаганда взвинчивает общий уровень агрессии в обществе, более агрессивными становятся не только жертвы пропаганды, но и те, кто ей противодействует. Страдают от этого все, без исключений. Может случиться так, что вы назначите на роль козла отпущения самих себя. Часто говорится о том, что у жертвы пропаганды внешний локус контроля, то есть такой человек охотно винит в своих затруднениях не себя, а назначенного извне врага, кем бы он ни был. И наоборот, считается, что если человек обладает критическим мышлением, то его локус-контроля скорее внутренний, он прежде всего думает, в чем заключается его собственная ответственность за происходящее. В реальности дело обстоит сложнее. Пропаганда может использовать в своих целях и внешние, и внутренние локусы контроля. Причина в том, что некоторые люди охотнее направляют агрессию на самих себя, а не на внешнего врага. Такие люди тоже могут стать жертвами пропаганды, парадоксальным образом записывая во враги самих себя. Это происходит двояким образом. Тебе не нравится то, что происходит в стране? Конечно, как это может тебе нравиться? Ведь будущее принадлежит только рабочим и крестьянам, истинно марийцам, а ты потом и дворян, еврей. Поди тихонько утопись, пока мы не взялись за тебя. Тебе не нравится, что происходит в стране? Ты сам виноват в том, что это происходит. Где ты был 8 лет назад? 15 лет назад. Почему ты не сверхправительства, правительство, которое теперь творит, что хочет? Как видим, пропаганда знает толк и в такой агрессии, которую человек может направить на себя самого. Власть может умело создавать в своих врагах ощущение ничтожества и бессилия, которые мешают им сопротивляться и заставляют раньше времени сложить оружие. Не поддаваться такой пропаганде значит не путать голос совести с голосом депрессии. Спросите себя, В чем конкретно состоит моя ответственность? Кто пострадал в результате моих действий или действий моей организации? Вполне может быть так, что вы действительно причинили кому-то реальный вред, но эту реальную вину нужно отделить от непродуктивной вины вообще. Если я действительно нанес кому-либо вред, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию, компенсировать, возместить причиненный ущерб или хотя бы не допустить подобного в будущем? Какие хорошие поступки я могу совершить сейчас, чтобы кроме вреда приносить людям и добро? Готов ли я нести ответственность за свои действия? Какую именно ответственность я предложил бы нести своему другу, если бы он совершил то же, что и я? Что именно я должен был сделать иначе? Мог ли я предвидеть, как изменится ситуация из-за моих действий? В каком состоянии я нахожусь? Могу ли отделить голос совести от агрессии, направленной против самого себя? Возможно, истинные виновники происходящего не внутри, а вовне. Пропаганда многолика. Оба утверждения, и «все дело в тебе», и «мы молодцы», могут быть предметом манипуляций. Раздел пятый. Красная кнопка «Будь хорошим, и все будет хорошо». Одно из свойств пропаганды, позволяющей ей внедряться в наш мозг, это умение примешивать ложь к бесспорной истине. Недаром пропаганда, например, патриотизма или семейных ценностей, может выглядеть совершенно неопасной и не вызывать никаких подозрений. Но чего плохого в березках, колосьях и златоблазых внучках на руках у мудрых дедов с седой бородой? Ничего. Но пропаганда умеет использовать подобные абсолютно прекрасные картинки, для иллюстрации той своей правоты, которая уже не столь бесспорна. Пропаганда может взывать к таким бесспорно-позитивным общечеловеческим качествам, как терпение и умеренность. В самом деле, экономия и здоровье, самоограничения — хорошие вещи, которые помогают беречь окружающую среду, осознанно относиться к своему здоровью, не слишком сильно переживать по поводу статусного потребления, испытывать счастье не только из-за обладания материальными ценностями. Однако пропаганда призывает к умеренности и терпению, когда требует от граждан закрыть глаза на ухудшение образа жизни, а то и напрямую пожертвовать собственным благосостоянием во имя государства. Например, отдать его ворам из правящей партии. «Мы вас ограбим, а вы будьте терпеливы и не желайте большего». Это напоминает злоупотребление недобросовестных отцов церкви, с которыми боролись истинные праведники всех времен. Любовь, верность, уважение к старшим, семейные ценности. Нет сомнений в том, что семья — важный ресурс для человека, а любовь — одно из прекраснейших чувств на Земле. Но пропаганда использует их, чтобы противопоставить другим возможным выборам индивидуума, например, сознательной бездетности или гомосексуальности. Традиционные ценности в наше время становятся настоящим рабством. Если раньше мне не было альтернативы, то теперь она есть, и отменить ее можно только искусственными запретами. Здесь пропаганда, как и всегда, переходит от защиты к нападению, например, объявляя гомосексуальность пропагандой насилия среди малолетних. Уважение к старшим оборачивается отсутствием социальных лифтов для молодежи и людей среднего возраста, если люди предыдущего поколения продолжают держаться за власть и так далее. Патриотизм, любовь к родине. Концепция национального государства, сложившаяся по-настоящему лишь в XIX веке, немедленно стало предметом широчайших злоупотреблений. Если оставить за скобками политические теории, которые не являются предметом нашего разговора, то любовь к месту рождения или проживания, к людям, с которыми разделяешь общее прошлое, язык и культуру, также вполне понятна. Но в чем выражается эта любовь? Желание улучшить условия жизни на родине, неравнодушие к ее судьбе, личное деятельное участие в общественной жизни, это не столько патриотизм, сколько гражданская ответственность. Пропаганда обычно пытается пробудить в гражданах другой патриотизм. Убежденность в том, что принадлежность к определенной нации сама по себе делает человека счастливым и хорошим, и попутно развивая желание жертвовать собой ради этой принадлежности. Трудолюбие. Очевидно, что пропаганда любви к труду позволяет использовать этот самый труд за бесценок, или вообще за него не платить. Если труд — благо, то за право на него можно заставить еще и приплачивать. Подобная пропаганда редко имеет полный успех, даже в самых тоталитарных обществах граждане хотят есть. Но все же иногда власть удается заморочить людям голову и сподвигнуть их на бескорыстный энтузиазм. Вместо денег можно платить им славой и почетом, выдавать медали и благодарности. Пропаганда может проповедовать любые добродетели, увязывая их со своими целями. Так, во времена нацизма, истинный ариец должен был вести здоровый образ жизни и быть физически полноценным. Велась своего рода пропаганда здоровья. В позднем Советском Союзе насаждался образец вежливого, скромного, совестливого человека, который скорее уступит другому, чем будет на что-либо претендовать сам. Каждый булочный висел лозунг, ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Связь такого рода пропаганды с цинизмом, агрессией, лицемерием может быть многоплановой. Пропаганда добродетеля может позволять под чувствовать себя благородными. Мы не доносы пишем, а боремся с безнравственностью. Но обычно мораль рабов пропагандируется лишь для подчиненных. Это они должны быть скромными трудягами. а начальство продолжает вести себя по-прежнему с отъявленным цинизмом. Человек свободен. Он может быть добродетельным и вообще каким угодно, только по своей воле, в результате собственного свободного выбора. Об этом нам говорит христианская религия, и именно в этом заключается ответ на вопрос, почему в мире существует зло. Потому что человек создан изначально свободным и нередко выбирает соблазны. Но то, что человек выбирает распоряжаться своей свободой именно таким образом, не значит, что свобода плоха, и добро надо насаждать силой. К сожалению, насильственное добро превращается в стопроцентное насилие, а субстанция добра в отсутствие свободы испаряется, улетучивается. То же относится и к пропаганде, в которой истина смешивается с ложью. Увы, никакой смеси не получается. Полученное вещество будет целиком состоять из лжи, а то хорошее, что могло быть в нем заключено, потеряется навсегда. Кривлянская пропаганда часто использует сюжет старой сказки, в которой маленькая девочка находит волшебный желудь. В самом деле, страна знаменита своими древними дубами, под защитой которых она находится. Могучий дуб красуется на гербе Кривляндии, и даже валюта Кривляндии — золотой дублон, просторечий дупло. К сожалению... Сейчас в сознании людей, которые не подвержены пропаганде, дуб ассоциируется лишь с ложью и официозом. Жители стран, ставших жертвами кривлянской агрессии, с ненавистью называют солдат противника дуболомами, а жертв пропаганды — желудями. Мол, в тени этого страшного дерева ничего никогда не сможет вырасти, если его не спилить. Так живая вода становится мертвой из-за пропаганды.